Глава шестьдесят седьмая. Когда меня подняли и, не потрудившись развязать, усадили на диван, рядом с которым лежала, я сразу поняла, где нахожусь. Стоило лишь увидеть господина Эрика Троуда, перед которым унижалась Элиза, когда арестовали ее мужа и сыновей, а женщин семьи Тёрнеров выгнали на улицу. Мы в трактире, то есть. в хозяйских комнатах заведения. «Ирамил, она!» Начал было трактирщик, но его прервали стуком. Дверь приоткрылась, и я заметила на нарумяниное лицо леди Танк, который когда-то починила странный насос. Сегодня на вдове были яркие одежды, а декольте выглядело столь откровенным, что показывало больше, чем хотелось видеть. «Дорогой!» заискивающе произнесла женщина, и жеманно улыбнулась. «Долго тебя ждать?» «Иди!» Госк указал взглядом на выход, и трактирщик, обиженно поджав губы, направился к любовнице. Без сомнений, это так. А беглый целитель, дождавшись, когда за трактирщиком закроется дверь, повернулся ко мне и осмотрел так внимательно, будто проводил оценку товара на рынке. «Что с тобой не так?» Приподняв брови, я театрально изумилась. — Со мной? Что с тобой не так? Ты убивал людей, что уже чудовищно. Но, бедняжка Шиела она же была твоей сестрой. Вы с ней близнецы. — Элла предала меня! — брезгливо поморщился мужчина. — Строила козни за моей спиной, спелась с гадким стариком Госком, тайно выскочила замуж за Тернера, И даже родила от него. А я доверял этой дряни. Но речь сейчас не о ней. Опустился на одно колено и, потянувшись ко мне, схватил за шею, дернув, заставил посмотреть на себя. Как ты смогла противиться моему воздействию? Даже мор не всегда в силах его преодолеть. Раньше ты охотно делала все, что я велел. Почему же не умерла? Ты ведь выпила яд. Или он что-то в тебе изменил? Повысил сопротивляемость ментальному воздействию? Я могла лишь зубами скрипеть и терпеть нехватку кислорода. Этот хрен павлиний не ждал от меня ответов. Похоже, ему на них было плевать. Он спрашивал, строил предположения, а сам медленно и с явным наслаждением душил меня. Митьскин берег. Мне не хотелось снова умирать. Не теперь, когда я нашла свое призвание, открыла прибыльное дело, обрела благодарных клиентов и вышла замуж за хорошего человека. Хотела подарить любовь ему и его милой сестренке, исцелить нежностью их страдания и окутать заботой, а в будущем, возможно, родить несколько маленьких девончиков и ханночек. — Мор, — просипела с трудом, — придет за мной. Знаю. Улыбнулся Ярамил и, удерживая хватку на моей шее, погладил кожу мизинцем. Но я успею получить удовольствие. Ты разбила мои мечты, и я хочу уничтожить твои. Уверен, королевский инспектор будет в бессильной ярости. Сначала я убил его родителей, теперь жену, а он не сможет ответить мне тем же. «Даже если меня казнят, Мора кажется несчастен до конца своих дней, и ты знаешь об этом, Ханна, иначе не смотрела бы сейчас на меня с отчаянной мольбой». Он сдавливал пальцы очень медленно, наслаждаясь моей агонией, а я могла лишь беспомощно извиваться и мычать, мечтая разбить его квазиморду гаечным ключом. Мой бессменный талисман был в кармане, но со связанными руками достать его было затруднительно. Как тебе удалось обнаружить тайник в колодце? Подслушала брата? Или мессер проговорился, идиот? Записка! Перед глазами уже темнело, но я цеплялась за жизнь как могла. Внутри все протестовало, и ярость растекалась по венам. Изнутри сжали затекшие конечности жгучим перцем. Заинтересовавшись, госк чуть расслабил пальцы, и я смогла втянуть воздух в легкие, а потом, желая заинтриговать Ярамила и выиграть немного времени, шепнула. «Не плюй в колодец, мэ!» — захрипела, поскольку мрамоечник снова сжал пальцы на моей шее и мечтательно улыбнулся. «Ах, да!» «Разве не забавно, что в столице пользуются только магическим огнем, а на простое плюются?» «В академии я часто пользовался плевком, как мы прозвали обычное пламя. Выходит, Мейсон нашел способ передать вам, что только плевок покажет сундук. Жаль, что Мор выгнал вас из дома, когда Мейсона арестовали». Я так надеялся, что твои братья и отец будут мучиться, зная, что не смогли спасти жизни своих женщин. Чу-до! Да. Хотела сказать чудовище, но хватило только на это, и перед глазами потемнело. Что-то грохнуло, кожу опалило жутким жаром, и по телу прокатилась волна свежести, пробуждая каждую клеточку, наполняя ее чистым и ледяным спокойствием. Удивленно посмотрела на свою руку, которая сжималась на шее госка. Все изменилось, мы будто поменялись местами. Когда? Как? Я была на ногах, а мужчина стоял передо мной на коленях и, безуспешно пытаясь освободиться, хрипел. А все потому, что по моей коже перекатывались волны магии, которые я в себе не подозревала. Но она была такой родной, такой знакомой, что сердце застучало быстрее. Мой ключ шевельнула губами и, рассмеявшись, покачала головой. Конечно, как я могла притащить в этот мир вещи своего прошлого? Это же невозможно. Я переместилась лишь душой, а тело осталось ханны. Артефакт, сгусток магии, который принял привычную для меня форму, В минуту, когда я стояла на краю гибели, слился с моим телом, та самая бытовая магия, на которую намекали родственницы Ханны, действительно существовала. Просто я искала везде, а она была рядом, под самым носом. Задыхающийся Ярамил вытаращил глаза и просипел. «Другой! Мир!» «Да, петух ты, павлинчатый!» Встряхнув его, процедила я. «А удобная магия. Эдак, играючи, смогу менять трубы одной левой. Анна Германовна я, а попросту Нюра, а не невинная девушка Ханна Тернер, которую ты умертвил, подлюка мерзопакостная. Чего? Не ожидал, что бедняжка вызовет слесаря из другого мира? Ха-ха! Пришла по твою гадкую душонку расплата!» Нюра вдруг услышала голос, от которого кровь застыла в жилах. «Да быть не может! И именно сейчас, когда я почти отомстила за бедняжку Ханну, мор, которого я ждала, но не так скоро, стремительно приблизился и положил ладонь на мою руку, сжимающую горло преступнику, и сухо приказал. «Отпусти его, Анна Германовна!» Сердце сжалось до размеров ледышки и упало в желудок, пальцы безвольно разжались, Ох, не так я хотела признаться Девону.